Глава 13. Таня сказала, что после того, как исполком дал им квартиру, они поменяли ее на другую и переехали сюда, в этот вот район, потому что здесь живут родственники. А меняли они квартиру так. Обратились в горсправку и повесили объявление, в котором написали, на что они желали бы обменять. Горсправка принимает всякие объявления. Это все равно, что птичий рынок. Ребята посовещались и решили, ну а что, нормальная мысль. Собрали деньги, и Таня купила специальные бланки. В них надо было вписать текст объявления. Но чтобы текст вписать, его надо было составить. Ребята составили, что они меняют не квартиру, а инвентарную книгу или амбарную на школьный журнал. За справками обращаться к Тане Фуфаевой и указали ее номер телефона. В горсправке сказали, что объявление какое-то странное. Впервые получали такое объявление, в котором предмет сбыта очень странный и предмет спроса не менее странный, даже, наверное, более странный. Но ничего противозаконного нет, поэтому отказывать в услугах не вправе. Таня взяла это дело на себя, как специалист по отмену. Когда родные менялись, она часто разговаривала по телефону с теми, кто звонил, обращался за справками. Текст объявления Стайская и Славка предложили напечатать на машинке. Быстрее будет. Можно попросить Лизу. Ее 9А проходит производственную практику в классе машинописи. Так что Лиза умеет печатать на машинке. Лиза согласилась и других девочек попросила. Все они быстро напечатали объявление разноцветными буквами, потому что в машинках были вставлены разноцветные ленты. Красная, желтая и фиолетовая. И девочки напечатали не под копирку, а каждое объявление заново, чтобы оно получилось разноцветным. Вадька сказал, здорово, что такие пестрые инвентарная книга фиолетовыми буквами, амбарная с желтыми – это как предмет избыта, а школьный журнал, как предмет спроса – красными. Вот тебе и реклама. Реклама – это заинтересованность. Часть объявлений повесила справка на своих витринах. А другие ребята повесили сами, где придется. На заборах, на афишных тумбах, приклеили даже подосточным трубам. В особенности около маленьких базарчиков или палаток, которые торговали редиской, картошкой, морковкой и салатом. Вдруг потребуется амбарная книга. Правда, потом Маруся спохватилась и сказала, что редиска, картофель, морковка и салат вообще-то никакого отношения к амбарам не имеют. А они имеют отношение к овощехранилищам. А потом еще раз похватилась, теперь уже и все остальные даже. Где базарчики и палатки возьмут школьный журнал, чтобы меняться? Им вроде бы неоткуда его взять. 5 ю все шире и шире развивал свою деятельность. Вадим Батурин и Маруся отправляются в исполком. Все-таки решили выяснить, чем он нам может помочь. Вдруг исполком уговорит директор и педсовет. Или журнал заменит, выдаст новый. Квартиры же выдают, может быть, и журналы тоже. Но, во всяком случае, узнать не вредно. Задумали бороться, значит, надо бороться по всем линиям. Это Ковылкин сказал, что по всем линиям, по всем путям и инстанции. Надо даже в народный суд. Славка и Стаська испугались идти в суд. Одно дело старушка и чайник, или драка на перекрестке, а другое дело колы в государственном документе. Тогда решили ребята в суд все-таки не обращаться. Исключить эту инстанцию из борьбы. Но потом посовещались и передумали. По всем инстанциям, так по всем. В суд пойдут Вовка Зюликов и Джават. И встретятся они там не с судьей, а с адвокатом, как предложила Женя. Адвокат, он защищает, а не обвиняет. Он и посоветует что-нибудь путнее. Ведь Славка и Стаська были на приеме у врача-психолога. И друг на друга в классе кричали, что психопаты. Каждый подтвердит. Даже Екатерина Сергеевна, потому что это было в ее присутствии. А может быть, адвокат все дело и сведет к чайнику и старушке. А с самим Славке и Стаськи было поручено поговорить с Дарью Ванной. Осторожно так, намеками. Не нужна ли ей инвентарная книга? Не сменяется ли она на журнал, который где-нибудь да достанет? Ей легче достать журнал, чем ребятам. Дарья Ивановна уважает дед Валерия и его мнение. Поэтому мнение деда должно быть таким, чтобы Дарья Ивановна использовала свои связи и все-таки достала журнал и сменялась. Но в отношении мнения деда Валерия это люлька Горбачева скажет деду его мнение. И он это мнение тут же, пока не забыл, передаст Дарье Ивановне. Лишь бы не вмешалась тетя Ася. Она с горяча может сбить с толку деда. И он сразу забудет одно свое мнение и передаст другое свое мнение. Уже не свое и не ребят, а тетя Асина. Дед как-то очень плохо запоминает свое мнение. А Славка и Стаська должны походить по другим школам и поспрашивать, тоже осторожно, Ну, намеками, нет ли где-нибудь каких-нибудь лишних журналов. На обмен, потому что в других школах тоже есть свои завхозы. Глава 14. Пятый Ю сделался неузнаваемым. На уроках тишина и даже внимание, несмотря на то, что происходит повторение. Близнецы ведут себя, как братья Гракхи. Один Гракх и другой Гракх, Станислав и Вячеслав. На переменах классы забучено что-то решает, совещается. Заходят в учительскую и просят разрешения позвонить по телефону. И разговоры-то у них какие-то настоящие, человеческие, вразумительные. Иногда смотрят на список телефонов, который висит в учительской, где указаны учреждения района – исполком, райком, народный суд, милиция, отдел народного образования. Алексей Петрович помалкивает. Он был доволен результатом приказа, хотя приказ и вызвал много хлопот – объяснения с родителями, потому что Клавдия Васильевна одна справиться с родителями была не в, со... не в состоянии. Объяснение заведующим РАНО и даже МОСРА ГОРАНО по поводу приказа и всего случившегося в школе. Разговор с начальником городской справки, с директорами других школ, которые смеялись и рассказывали, что какие-то ученики приходят к ним в школу и спрашивают о лишнем журнале и меняют его на что-то. А многие просто читали объявления и тоже смеялись. Мать Тани Фуфаевой несколько раз жаловалась, что они дома уже погибают от телефонных звонков. Когда они сами меняли квартиру и чуть не погибли, и вот сейчас они опять чуть-чуть не погибают, хотя и не меняют квартиру. А Таня меняет, она достает школьный журнал, и весь день только и слышишь «Инвентарная книга, амбарная, инвентарная, амбарная». Дарья Ивановна говорила Алексею Петровичу, что ее тоже втягивают в этот обмен и действуют, ребята, даже через деда Валерия, так сказать, с подходом, через своего человека. Алексей Петрович, когда узнал про деда Валерия, очень смеялся, а не объявить ли деду выговор в приказе за пособничество? Шустикова мама рассказала директору, что близнецы вдруг отправились к врачу-психологу по своей доброй воле, чем удивили даже видавшего виды врача-психолога, и стали просить, чтобы постучал молотком и поколол их иголкой, и даже, чтобы это сделал при свидетелях. А свидетели привели Игоря, Лизу и мамину сестру. Для чего все это надо, ребята, вообще непонятно. Игорь и Лиза что-то знали, а мамина сестра вообще ничего не знала, как и сам врач-психолог, видавший разные там виды. Мама часто слышит еще. Ребята употребляют слова «чайник» и «старушка». Тоже не очень понятно. Алексей Петрович сказал маме, что это как раз и понятно. Разговор, по-видимому, идет о кофейнике Екатерине Сергеевне. «Не знаю, возможно, — согласилась мама, — кофейник для них чайник, а Екатерина Сергеевна — старушка». События разрастались. Они давно уже даже вышли из Тихого переулка и шагнули по городу. И в этом не была виновата пожарная команда, а были виноваты сами, конечно, события. Глава пятнадцатая. Как только Батурин, Вадя и Маруся пришли в исполком, они чуть не попали на комиссию по делам несовершеннолетних. Потому что эта комиссия как раз занималась всеми школьными делами и происшествиями. И ребятам сразу сказали, «Вы по поводу школьного происшествия отправляйтесь на комиссию, там во всем разберутся». Вадя не растерялся и успел спросить, «В чем разберутся?» «Кого наказать?» «Наказать?» «Штрафом!» «Штрафом наказывают родных!» «И дорого?» На 10 рублей, на 20, а то и на 50, как решит комиссия. Или в трудовую колонию за злостное нарушение. После такого разговора Маруся и Вадим сочли необходимым поскорее удалиться со своим вопросом в государственном документе. Тем более, что на заседании комиссии присутствует даже прокурор. А прокурор, как известно, это вам не адвокат. Он не защищает, а наоборот, обвиняет справка тоже не приносила успеха, и многочисленные звонки к Тане – это были всякие там шуточки. Кому смешно, а кто все нервы об эти шуточке уже испортил. По-настоящему объявления остались безответными. Не помог даже желтый, фиолетовый и красный цвет. Объявления вовсе заклеили новыми объявлениями новых клиентов. Эх, конкуренция. Дед Валерий, несмотря на усилия Горб... Горбачевой-Люльки, запутался в своих мнениях. На деда Валерия и его мнения оказывали влияние не только тетя Ася, но еще и Виктор Борисович. Он приходил к деду, как всегда, покурить и посидеть на лавочке. Попутно проводил воспитательную работу. И уж, конечно, приходил Алексей Петрович. Не просто так. Он не проводил с дедом воспитательной работы, а стращал приказом. Хотя тоже по-прежнему прикуривал от его спичек. Так что деятельность Лёльки была не очень эффективной. А Дарья Ивановна не откликалась ни на какие разговоры в отношении главснабспроса. Правда, самим ребятам удалось проникнуть в главснабспрос. Стаська проник. Он был в берете МОСТРАНС. И там решили, что это работник МОСТРАНСа, ну, какой-нибудь там мальчик на посылках, приехал получить товар, журналы. Во сне такого количества журналов не приснится. Сказочное богатство, кто понимает. Журналы были сложены стопочками, как дневники или тетради в учительской. И каждая стопочка была перевязана веревочкой. Бери за веревочку и уноси стопочку. Но носить пришлось не стопочку журналов, а собственные ноги. По плану Стайска должен был разжалобить местные власти и выключить один единственный журнальчик. А Стаська при виде сказочного богатства и оценив силу воздействия Берета Мостранс, принял иное решение, и весьма нахальное. Ну и результат не замедлил сказаться. От Вовки, Зюлькова и Джавада сведения поступали столь же неутешительные как и от Маруси и Ватьки. Народный суд чем-то напоминал исполком, когда вопрос касался нарушения законности и небрежного отношения к государственным документам. Вовке и Джаваду не понадобилось и говорить с адвокатом. Им показалось вполне достаточным и того, что они понаслышались в коридорах суда от очевидцев разных судебных разбирательств. И никакие молотки тут не спасут ответственности, даже настоящие, не то что резиновые, и даже никакие иголки, так что к старушке и чайнику дело никак не сведешь. Глава 16 В физкультурном зале стоят ребята. Мы никогда там не были, мы не сумеем. Нам страшно туда идти. Ребята говорят, но не видно кому. Зал кажется пустым. Откуда-то сверху отвечает мужской голос. «А в исполкоме вы были?» «Были!» «А в народном суде?» «Тоже были!» «Не побоялись?» «Нет, не очень!» «Сходите туда, если решили!» «Нам сказали, а мы не решили!» «А вы хотите, чтобы я туда пошел?» «С таким позорным событием, да?» Алексей Петрович медленно спрыгивает с перекладины, на которой он подтягивался. «Ну, Алексей Петрович, миленький!» – говорит Лёлька. «Алексей Петрович, ну, пожалуйста!» – в тон Лёльки говорит Таня. «Нет, друзья, приказ издан, и не мне его отменять. Идите и боритесь сами!» «А вдруг не пустят?» – сказал Ковылкин. «Могут и не пустить!» «Почему это?» – сказал Джават. «Пустят!» «А вдруг пропуск надо?» – сказал Славка. «Не знаю, вполне возможно!» Директор снял со спинки стула пиджак и надел его. «А там тоже приказы издают?» – спросила искра. «Издают. А вы их получаете?» «Получаем. И сразу подчиняетесь?» «Сразу подчиняемся.» «Это хорошо!» – засмеялись ребята. А Стаська даже разбежался и перепрыгнул через козла. И Славка разбежался и перепрыгнул. Один брат-грак и другой брат-грак. Станислав и Вячеслав. Глава семнадцатая. Надо было ехать на метро, а потом идти по бульвару. Ребята несли с собой книги, инвентарную и амбарную, но это на всякий случай. Вера в обмен угасала. Ребята волновались, но каждый не показывал виду. Шагал беспечной походкой. Увязался за ними и трамвайчик. Вначале хотели его прогнать, а потом решили, ладно, пускай идет, с ним веселее. Предварительно ребята в школе совещались, думали – Может быть идти не всем, выделить представителей, как ходили в исполком или в народный суд. Вовку, например, послать. У него красивые ботинки и белоснежный платок. Очень выгодное впечатление все это производит. Но Вовка затрепетал, как осиновый лист, и отказался. Вовка не знал, как трепещет осиновый лист, а тут сразу узнал. Тогда предложили пойти Маруси. У нее коса, петелькой и это тоже очень хорошо. Но Маруся отказалась. Предложили и Вадьке Батурину, но и Ватька отказался. «Всем надо идти», – заявил Вадька. «На птичий рынок все ходили и сюда должны», – это Вадька заявил, пользуясь своей принципиальностью. Опять совещались, думали и, наконец, решили, что пойдут все, как ходили на птичий рынок, что Вадька принципиально прав. Клавдия Васильевна о чем-то догадывалась, и Марта Николаевна, и Нина Игнатьевна. Они странно поглядывали на уроках и вроде внутри про себя тихонечко улыбались. Алексей Петрович им что-нибудь сказал? Думаю, нет. Но он всегда держит слово. Во всем. И на Алексея Петровича можно положиться. На этот раз он тоже дал слово, что никому ничего не скажет, куда и зачем пойдут ребята, если решат пойти. Потому что их борьба 5-го Ю и администрации школы – это не склока а выяснение отношений, которые складываются в жизни. И выяснять отношения следует, уважая друг друга. Потому что уважая противника, уважаешь и себя. И про самостоятельность сказал, и чувство ответственности. Надо уметь отвечать за совершенные поступки. Тоже сила духа и величие того же духа. Надо уметь и бороться, и устранять последствия». Ребята верят Алексею Петровичу, он этого заслуживает. А слово свое он, конечно, держит. И даже с не надо сомневаться. Если Клавдия Васильевна и другие учителя о чем-то и догадываются, то виноваты в этом сами ребята. Вадька звонил из учительской в справочное бюро, проверял адрес. И этот адрес известен всем учителям. Ребята оставили трамвайчика на бульваре, вошли в подъезд. Пустят, не пустят, пустят, не пустят, пустили. Пропуск не потребовали. Входи и проявляй чувство ответственности за свои поступки. Борись за их устранение. В вестибюле за высокой стойкой сидел дежурный. Но только Джават, подталкиваемый ребятами, решил к нему обратиться. Дежурный тут же встал и куда-то быстро ушел по лестнице. Ребята замерли в нерешительности. Еще какие-то люди быстро прошли по вестибюлю с папками и бумагами, также без папок, и тоже куда-то вверх по лестнице. Потом кто-то спустился с лестницы и ушел в коридор. «Ну, нельзя же ведь только подниматься, надо, чтобы кто-нибудь и спускался, это ясно, а то некому будет снова потом подниматься». Маруся заметила в углу вестибюля детскую коляску, а в ней ребенка. «Вот так ну!» — сказала Маруся совсем как Женя. Ребят, конечно, подошли к странной коляске. Собственно, что тут странного? Стоят же коляски около школы, а почему бы и не стоять им здесь?» Дима увидел на стене вывеску, большую, стеклянную, а по краям огнетушители. На вывеске было написано всего очень-очень много. Вернулся дежурный, поглядел на ребят и спросил, «Вам что?» Ребята замялись. «Если сказать что-нибудь определенное, тогда могут и выгнать. А если какой-нибудь даже пропуск спросят?» Джават ответил, «Нам министерство». А потом добавил, «Вообще». «Ответ конкретный», – сказал дежурный и заглянул в коляску. Слегка ее покачал. Потом вернулся и сел за свою высокую стойку. Славка недоверчиво на него покосился. Ковылкин вслух прочитал на стеклянной вывеске. «Второй этаж. Руководство. Министр. Заместитель министра. Первый заместитель. Сразу министр. Разве он вам нужен?» «Может быть, и не надо сразу, чтобы министр...» «Что, испугались, да?» «Нам приказ нужен. Гидрат в талат. Один приказ отменит второй», – бодро сказал Вовка. Ковылкин прочитал еще. «Главное управление школ. Инспекция. Управление по дошкольному воспитанию». «Коляска приехала в дошкольное воспитание», – засмеялся Вовка. Он уже даже забыл, как трепещут осиновые листья. «Нашел время шутить», – сказала Таня. «Значит, нам, как и всем». На второй этаж. Славка все еще косился на дежурного. Но у дежурного на стойке замигала электрическая лампочка, и он опять куда-то ушел. Только не на второй этаж, а в коридор. Лампочка была сигнальная. Наверное, она загоралась и в прошлый раз, но ребята этого не заметили. Конечно, на второй этаж. Там руководство, бодро сказал Джават. Он тоже осмелел. Все пошли на второй этаж. Славка нес инвентарную книгу, Стаська – амбарную. Очень солидно. К детской коляске подошла мать и покатила коляску на выход. Счастливая, она свое дело уже сделала. А ребятам только еще предстоит встреча. С кем? С инспекцией? С главным управлением школ? С первым заместителем? А может быть, надо было взять коляску? Ну, там, с Маруськиным братом. Послабление какое-нибудь получилось бы. Если от иголки и молотка в суде не получилось, то в министерстве от коляски вдруг получится кто его знает. Женщина с коляской кому-то даже крикнула в коридор. Дежурному очевидно. все в порядке! Спасибо!» Вот, у людей вон всё в порядке. И вдруг Стаська тоже как крикнет испуганно. «Трамвайчик!» Женщина открыла дверь и стала вывозить коляску. Этим воспользовался трамвайчик и вскочил в министерство. Он быстро потянул носом воздух и устремился на своих коротеньких лапках вверх, по лестнице. Трамвайчик маленький, его в вестибюле никто не заметил, зато сверху он был отлично заметен. Пятый Ю перепуганный помчался, куда глаза глядят. Только бы скрыться от трамвайчика, он все погубит. Трамвайчик, это же не ребенок в коляске. Дима скакал тройным прыжком. Стаська и Славка закрывались от трамвайчика книгами. Искра, чтобы не потеряться, схватилась за Марусину косу петельку. Вадька Батурин наскочил на столб, точнее, за мраморную колонну. Очень неприятное состояние бежать, куда глаза глядят. Потому что глаза вообще никуда не глядят. Только так называется, что они куда-то там глядят. Только мелькали двери, инспекция, методисты, заместитель, первый заместитель и огнетушитель. Еще один огнетушитель. Противопожарное состояние было прекрасным. Кабинет, отделанный деревянной панелью, большой стул. Около него маленький, на котором стоят телефонные аппараты. За большим столом сидит пожилой человек в белой рубахе и в галстуке. Воротник рубахи растёгнут, галстук приспущен. Жарко. В кабинет вошла женщина, чем-то похожая на дарю ванну. «Э, «Степан Ильич», — сказала она. В министерстве, и улыбнувшись, продолжила что-то тихо говорить. Степан Ильич слушал, слушал, потом удивленно сказал. «Какая инвентарная! Какая еще амбарная! Валентин Григорьевна, что-то я вас вообще не понимаю!» валентин Григорьевна опять стала что-то тихо-тихо говорить. Степан Ильич вдруг как засмеялся. «Сто единиц?» валентин Григорьевна кивнула. Или больше, они, знаете, не помнят. На второй год, значит? Да, представляете, подняли на ноги все министерство. В каждом отделе предлагают свои книги, инвентарную или амбарную. 100 или больше!» – покачал головой Степан Ильич. «Между прочим, я никогда не видел амбарную книгу, а вы?» «Вы знаете, я тоже. Заседание коллегии в 4 «Да, сейчас без четверти. Ладно, давай их сюда». Степан Ильич застегнул пуговичку у воротника рубашки, поправил галстук. К дежурному подбегает уборщица. «Собака пьет воду из стакана!» «Какая собака?» – не понял дежурный. «Обыкновенная!» – сказала уборщица и швырнула ведро на пол. «У Степана Ильича в приемной на стол залезла. А валентин Григорьевна где же?» Но уборщица от волнения даже не слышит вопроса. «Я на собаку веником, а она зубами сверкает. А в кабинете у Степана Ильича какой-то крик, шум. Похоже, детский». Дежурный выхватил из ведра веник и устремился по лестнице на второй этаж. За ним побежала уборщица. Лейтенант пожарников был бы доволен, если бы смотрел в этот момент на министерского дежурного и уборщицу. Алексей Петрович сидит за своим столом в учительской и проверяет тетради. У него в руках карандаш. Зазвонил телефон. Дарья Андреевна, которая тоже, как всегда, сидела в учительской, сняла трубку. «Школа слушает». Одну минуточку Дарья Ивановна обращается к Алексею Петровичу. Вас! Алексей Петрович сним... снимает отводную трубку у себя на столе. Да, я. Какая амбарная? Алексей Петрович некоторое время молча слушает, потом начинает улыбаться. Я им сказал, если будет приказ, что даже на коллеги утвердили. Алексей Петрович громко смеется, прикрывает рукой трубку и быстро говорит Дарье Ивановне. «Пятый ю разваливает Министерство просвещения!» Дарья Ивановна почесала где-то за ухом, чтобы восстановить атлетическое равновесие. «Не знают страха, тигры!» «Удивительно, да? Но теперь будет еще удивительнее!» Продолжает говорить уже в трубку Алексей Петрович. «Конечно! На две недели! Да, хорошо, понимаю!» В школе на первом этаже на доске объявления появляется новый приказ. Его приколола кнопками Дарья Ванна. В приказе было написано, что в виде исключения пятому классу Ю Министерство просвещения РСФСР продлевает учебный год на две недели. И что за эти две недели 5 Ю должен исправить все свои 100 или больше колов и заслужить переводные оценки в шестой класс. Иначе дополнительная работа на осень. Или на самом деле на второй год. Глава 18. Финал. Июль месяц. В школах уже не звенят звонки. Занятия окончились. И только в единственной школе во всей Российской Федерации каждое утро раздается звонок к началу занятий. Это пятый класс Ю – садится за парты. А близнецы? Близнецы сделались, наконец, одинаковыми? Нет! Слава по-прежнему был Стасей, а Стася по-прежнему был Славой.